Непоколебимая твердость характера и сила воли Родена, внушавшая порою страх окружающим, спасли его от холеры. Эта болезнь тревожила отца Дегриньи, который, несмотря на свое соперничество и зависть, чувствовал, что надежда на успех дела Ренипонов находится во власти Родена. Полуопущенные занавески не пропускали яркого света к кровати, где лежал Роден. Он похудел, и казалось, что его сухая кожа обтягивала одни выступающие кости. На голове был черный шелковый колпак, из-под которого выбивались пряди грязно-серых волос. Небритая редкая седая борода торчала на землистой коже точно щетка можно было бы принять Родена за покойника, если бы не две блестящие искры, горевшие в глубине, впалых орбит. Следуя советам доктора Болинье, который считал, что больной не в состоянии заниматься делами, отец де Гриньи избегал пока отвечать Родену на его вопросы о ходе дела Ренипонов. Полнейшее неведение о том, в какой стадии находятся события, еще более увеличивали отчаяние больных. Вот каково было состояние Родена, когда, несмотря на его сопротивление, кардинал Малипьери вошел в его комнату. «Как вы себя чувствуете, преподобный отец?» Постояв несколько минут в дверях, кардинал медленно приблизился к кровати Родена. Последний, желая избежать разговора, быстро повернулся к стене и притворился спящим. Не обращая внимания на эту хитрость и желая непременно воспользоваться состоянием слабости, в котором находился иезуит, кардинал взял стул и, несмотря на свое отвращение, уселся у изголовья Родена. «Мой преподобный и дорогой отец, так как вы не спите...» то выслушайте меня, прошу вас. «Вам верно, очень хочется, мансеньор, видеть меня выставленным на катафалке с горящими свечами, как вы только что говорили в той комнате».